Белая в мелкую полоску сорочка, рукава закатаны до локтей, вязаный галстук чайных тонов, кремовые хлопчатые брюки, макасины из мягкой коричневой кожи на босу ногу. Все говорит о стремлении жить удобно и независимо. Прости, что явился так рано, сразу же извинился скуру. Боялся другого времени, ты на меня не найдешь. Ты, — Ты чего, братан? — воскликнул красный и схватил его за руку. Ладонь красного оказалась меньше и мягче ладони синего, а пожать спокойнее, и как-то сердечнее. Явно не из обычной вежливости. — С тобой-то как же не встретиться? Уж тебе я всегда рад. — Ну, у тебя наверняка дел по горлу. — Да, работы хватает, но фирма моя, и я сам принимаю решение. Понятно, упущенное время потом придется наверстывать, но график у меня гибкий, выровняю как-нибудь.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 «Сберегаем время и силы клиента для перерождения в дальнейшем». «Ах, как это у них там тренинговый аутсорсинг», — уточнил Цкуру. «Именно», — кивнул Красный. «Бизнес, родившийся из моей идеи. Помнишь, в манге еще часто рисуют. Э, в чьей-нибудь голове вдруг лампочка зажигается». «Вот и со мною также». А деньги на фирму одолжил мой знакомый ростовщик.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 Да я и сам после вуза не подозревал о том, что я такой, пока на службу не поступил. Но это правда. Как только всякие бездры начинают отдавать мне тупые приказы, у меня тут же бац, и все застревает. Таким, как я, работа на других противопоказана. Вот я и решил, начну к что-нибудь сам. Он выдержал паузу и, словно вспоминая о чем-то,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 «Да и котелок у тебя всегда варил неплохо», — добавил скуру. Красный опять рассмеялся. «Ну, спасибо. Сам себя хвалить бы не стал, но слышать приятно». Он затянулся еще раз, стряхнул сигарету в пепельницу, поднял голову и посмотрел на скуру «Главная цель всех этих сект и семинаров — выуживание денег из карманов паствы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 Кто Красный жил с этим кошмаром в душе уже целых шесть лет. «Возможно, теперь это уже не имеет смысла», — сказал Скуру. «Но я хотел бы развеять одно заблуждение. Не знаю, что рассказала вам Белая, но я ее не насиловал. Никакого физического контакта между нами не было». «Я полагаю, факты — нечто вроде города, который заносит песком».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 «Сегодня?» «Да». «И все потому, что ветер сдул весь песок?» Красный кивнул. «Именно потому...» «Можно подумать, мы копаемся в истории древнего мира». А «В каком-то смысле мы действительно раскапываем историю древнего мира». Несколько долгих секунд Цкур смотрел своему другу юности прямо в глаза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 Что бы там ни случилось с ее психикой, но это уже как-то слишком, разве нет?» Красный кивнул. «Именно. Вот мы решили, что нельзя не поверить хотя бы частично. Зачем бы ей сочинять такой бред?» Скуру представил город, занесенный песком. И высокий бархан, на котором сидит он сам, озирая сверху иссушенные солнцем руины.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 «Много бывших студентов моего отца. У них в деловых кругах города нечто вроде общины. Профессор университета ногой здесь это я скажу тебе громкое имя. Но в Токио, конечно, оно не сработает. Никто даже ухом не поведет, согласен?» Скоро молчал. «Вот мы и решили, все четверо, остаться и попытать эти шансы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 «Ну, купи один для фирмы. Все равно на расходы спишется». «Наша клиентура ездит на Ниссанах и Митсубиси. Сажать их в представительский Лексус никак не годится». Они помолчали. «А на похоронах белый ты был?» — наконец спросил Скуру. «Сходил, конечно. В жизни не видал более душераздирающих похорон. Ни до, ни после».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 Я точно не знаю. Уж в ногу она бы работу всегда нашла. И что за жизнь она там вела? Красный вытянул из пачки очередную сигарету, ставил в рот, выдержал паузу и прикурил. За полгода до ее смерти я заехал в хамамацу по работе. Позвонил белый, выманил поужинать.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 Над сигаретой в пепельнице поднималась струйка дыма. Чуть помолчав, красный продолжал. «А ведь накануне ей всего тридцать исполнилось. До старости, как до луны. На встрече со мной она оделась как-то совсем уж скромно. Волосы узлом на затылке, косметики почти никакой. Впрочем, пускай, как угодно. Это все внешнее, мелочи. Главное, то сияние, что она когда-то излучала...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 У меня в душе осталась очень глубокая рана. Дыра, которая никак не затянется. Кабинет затопил молчанием, жестким и напряженным. Ты помнишь пьесу, которую она часто играла? Спросил Скуру. Ференслист Ле Маль Дупаи. Совсем коротенькая. Немного подумав, красный покачал головой. «Нет, такое не припомню. Помню только Шумана, что-то известное из детских сцен. Грёзы, кажется. Это часто играло. А вот Лист, увы. А что?» «Да нет, ничего. Так, экскурсия в прошлое», — сказал Скуру и бросил взгляд на часы. «Ладно, столько времени у тебя отнял. Уж извини. Я рад, что мы поговорили»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 «Как от неожиданности вопроса, так и от того, что питать красному симпатию или антипатию четко казался казалось ему неправильным». Хм, «Да как тебе сказать?» — произнес он осторожно, подбирая слова. «Само собой, когда нам было по семнадцать, я относился к тебе иначе. Но это вовсе не значит, что...» Красный нетерпеливо махнул рукой. «Да брось ты! Не стоит деликатничать!»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 «Не то, что совсем не могу, но с мужчинами получается удачнее». Кабинет затопила вязкая тишина. Абсолютно никаких звуков. Беззвучность явно входила в концепцию интерьера. «Ну, это в осени редкость», — сказал скорую чтобы разогнать эту странную тишину. «Да, наверное», — вроде бы согласился Красный. «Скорее всего, ты прав».